Глава 7. Экзамен. В академию мы приехали вовремя. Первый экзамен у меня начинался в десять часов, всего через полчаса после того, как мы с Ариной оказались на месте. Мы оставили свои вещи в камере хранения и разбрались кто куда. Я в актовый зал, где собирали всех претендентов на поступление, а Градова ушла на кухню, где ее ждало собеседование. «Смотреть, как кто пожаловал!» Макар Игнатьев в компании своих дружков заметил меня, стоило подойти к толпе претендентов. «Еще один Игнатьев!» — я разыграл удивление. «Неужели и тебя сопроводить на тот свет? Записывайся, сегодня у меня неприемный день». «Да как ты смеешь, ублюдок?» — выпалил Макар и рванул ко мне, но его тут же придержали. Я даже не дернулся и смотрел спокойно на эту показуху. «Он не идиот и ни за что не рискнет пропустить экзамен из-за обычной драки. Говорю как есть, мне скрывать нечего». «Хорошо, Гущен, мы с тобой еще потолкуем с глазу на глаз. А как вернусь домой, заставлю твою сестричку чистить ботинки и убираться в сортире, где вам самое место». «Зацепил. Вот теперь зацепил твореныш. Но показывать этого нельзя, иначе будет только хуже». «Пользуйся своим шансом, пока можешь. Кто знает, может, пока ты вернешься домой, ее там уже не будет, как и твоего паршивого домишки». «Чего ты сказал?» «А вот сейчас я увидел в глазах его страх». Он промелькнул всего на мгновение, но его нельзя было не заметить. «Хорошо, пусть боится». «Может, и зря я выдал свои планы, но пока это лишь пустые слова. Вряд ли кто-то из Игнатьевых примет их всерьез и будет на чеку». Я видел, что Макар не решился продолжать полемику. Мой спокойный вид его настораживал. Похоже, он ожидал совсем не такой реакции. Или вообще рассчитывал, что я брошусь на него с кулаками и меня выгонят с экзамена. В любом случае, его план провалился». «Интересно, мои слова о сгоревшем доме вызвали лишь страх в его глазах. И как это понимать? Знал ли он, что поместье гущеных до тула и испугался, что я могу мстить? Но как я это сделаю, если я один? Скорее всего, он бы не упустил возможности отпустить колку и в ответ, но торопиться с выводами рано, пока я изучил его слишком плохо. «Дамы и господа претенденты, прошу всех за мной». В зал вошла Андриянова и взмахнула рукой, приглашая следовать за ней. Уже на выходе нас разбивали на четыре группы. Каждая из групп направлялась в аудиторию, где нам и предстояло писать экзамен. Запечатанные конверты уже лежали на каждом столе, как и письменные приборы со стовкой чистых листов. Первым экзаменом была история. Мы устроились в большой лекционной аудитории на расстоянии друг от друга. Через несколько минут в аудиторию вошла несравненная Ирина Николаевна. А следом за ней валился гладко выбритый низкорослый старичок в годах, который представился Петром Алексеевичем. Вы можете использовать листы для черновиков, но необходимо сделать на них соответствующую пометку. Черновики тоже необходимо сдавать. Положите их под низ вашей работы. Ирина Николаевна подошла к двери и резко повернулась, окинув нас взглядом. На какое-то мгновение ее взгляд остановился на мне. И еще удачи на экзамене! Понимаю, что фраза прозвучала для всех. Но в этот момент она смотрела на меня, поэтому я истолковал ее намек «Верно». Андриянова выскользнула из аудитории, оставив нас наедине с учителем и заданиями. так что тут у нас?» «Государственное устройство Великого княжества российского». «Ха-ха, так и думал, что этот вопрос обязательно включат в экзамен, потому выучил его на зубок». «Во главе государства стоит великий князь, ему подчиняются остальные восемь князей». В управлении государством помогает первый заместитель, десница, и второй помощник, шуйца. Как правило, помощники набираются из ближайшего окружения великого князя, но могут быть и исключения. Все глобальные указы на уровне государства исходят непосредственно от великого князя или его помощников. Местечковые указы, которые касаются исключительно собственного княжества, исходят от назначаемых перстов, а за их исполнением следит специальный поставленный человек, длань. Ну и, конечно, советники. Главные княжеские советники, которые стоят у престола, — бояре, а на местах советниками выступают думари, которые решают споры, судят и следят за порядком. Та же картина и в остальных княжествах. Куча людей у власти выполняет законодательные, исполнительные и судебные функции. Фух, я тяжело выдохнул и посмотрел результаты своих трудов. Пока отвечал на первый вопрос и списал почти половину первого листа. Краем глаза посмотрел на остальных. Где-то впереди маячил затылок Игнатьева. К своему удивлению, заметил Ингу. «Выходит, они не родные, брат и сестра. Иначе я тогда не знаю, как они могли быть не близнецами и поступать в один год. Разве что этот идиот Макар провалился в том году». Но в памяти Михаила не было этой информации, а такое событие он был просто обязан запомнить. Покрутив головой, вернулся к изучению вопросов. Времени на ответы дали мало, да и смысла глазеть по сторонам не было. Больше никого из присутствующих я не знал. Что там дальше? Перечислить великих князей и годы их правления. Ой, ну вот этот вопрос можно было и не указывать. Зачем? Какую он пользу мне принесет в жизни? Чистая потеха самолюбия. Ладно, сейчас правит Василий Кириллович Преображенский. До него великим князем был его отец Кирилл Мстиславович, а еще раньше Мстислав Олегович. Вроде так, а вот дальше кто правил перед великим князем Олегом, я уже не помнил. «Если не ошибаюсь, тогда было смутное время, и государством правили непреображенские. Надеюсь, что я вспомнил хотя бы четверых великих князей будет достаточно для хорошей оценки». «Первые двадцать минут прошли», — оторвал меня от размышлений Петр Алексеевич. «Ясно, осталось минут сорок, так что нужно торопиться». Следующими пошли вопросы по великим событиям, и тут я поплыл. Нужно было указывать не просто даты, а объяснять, какие события стали причиной такого поворота в истории и к чему это привело. Вот тут согласен. Это нужно знать, чтобы учиться на чужих ошибках и понимать, что будет, если поступить так или иначе. Беда в том, что досконально изучить этот момент я не успел. В памяти Михаила были какие-то знания из школьной истории. Приходилось пользоваться ими. Когда произошло свержение династии Головлевых и что послужило причиной этого события? «Битва у острова Холма, конец смутного времени и рост числа людей с даром». «Время вышло, сдаем работы!» Голос Петра Алексеевича, усиленный даром, прокатился по аудитории и вызвал стон у абитуриентов. Кто-то пытался дописывать, пока у них из рук не вырвали листочек с работой, другие просто смотрели в лист, ожидая, что им в голову придет ответ на нужный вопрос. Я же спокойно отложил в сторону ручку в виде пера с заливающимися внутрь чернилами и протянул свой листочек учителю. Он удивленно посмотрел на меня поверх своих очков и прошел дальше, похоже, впечатлился моим спокойствием. Те, кто уже сдал работы, медленно выходили из аудитории. Если кто знал друг друга, делились переживаниями и интересовались, как ответили на тот или иной вопрос. По обрывкам разговоров, которые невольно подслушал я, понял, что еще неплохо ответил на фоне остальных. «Как же так? Я бы еще понял простолюдинов. У них часто просто не было возможности получить хорошее образование. Но что мешало дворянам получить нужное знания? Хотя я сам знал ответ. Лень и мягкотелость. Многие дворяне считали, что если родились даром и получили высокий социальный статус, могут больше ничего не делать. «Конечно, некоторые роды настаивали, чтобы их отпрыски прилежно учились и развивались, потому как от этого зависело будущее всего рода. Но так было заведено далеко не у всех. Но ничего, я всколыхну это застоявшееся болото. А Михаил Гущине еще услышат в ростовском княжестве и даже за его пределами». Э, Гущин!» — голос Игнатьева заставил меня обернуться. «Ну что, расписался в своей беспомощности?» Макар стоял в окружении двух своих дружков. «Но это мы еще посмотрим, кто будет пасти задних», — спокойно парировал я. «Борщов, смотри, куда прёшься!» Макар не нашел ничего лучше, чтобы выместить свой гнев на безвольном зашуганном парнишке, который едва не наступил тому на ногу. Игнатьев толкнул парня, и тот распластался на полу под дружный смех компашки Игнатьева. «У вас чести нет», — произнесла девушка, которую я видел с родителями в день подачи документов. Она подошла к Борщеву и помогла ему подняться. Я тоже оказался рядом, чтобы помочь. «Гущин, ну тут ничего удивительного. Тебе самое место с простолюдинами и неудачниками», произнес Игнатьев и демонстративно убрался прочь. «Не бери в голову, он просто мерзкий урод», успокоила меня девушка. «Я Катя Листьева, а ты?» «Михаил Гущин», я пожал руку девушке и улыбнулся. Мне казалось, ее простоте и невозмутимости можно только позавидовать. Остаток времени мы провели втроем, болтая об экзаменах и академии. Никита Борщов на деле оказался неплохим парнем, хоть и сильно затюканным родителями. Они жили в небольшом городке к северу от Ростова, и для Никиты это была первая поездка в крупный город. Что насчет Листьевой, ее родители были простолюдинами и не владели даром. Они вообще скептически относились к идее девушки поступать в академию, но в родной школе девушка была отличницей, поэтому рассчитывала поступить без проблем. «Как же ты получила дар?» – удивился Никита. После того, как Листьева заступила за него, он не сводил с нее глаз. «Ну, как тебе сказать? У меня же бабушка была одаренной. Вот, скорее всего, от нее и передалось». Я не стал расстраивать ее, потому как образование в школе заметно уступало персональным урокам от лучших учителей, которые получали богатые дворяне. Пусть ее уверенность останется с ней. Мне будет вдвойне приятнее, если она утрет нос кому-нибудь из этих снобов. «Экзаменационные группы за мной!» Андриянова снова появилась неожиданно. На этот раз наблюдателем в нашей группе была именно она. Естество знания оказалось куда проще, чем я думал. Благодаря знаниям из прошлых воплощений, которые не до конца выветрились из памяти, я щелкал задания одно за другим. Куда сложнее было адаптировать свои ответы под местные названия и условия. Все-таки в этом мире законы мироздания работали немного иначе, что определялось размерами планеты, ее составом, отдаленностью от других планет и многими другими факторами. Окислительно-восстановительные реакции, преломление света, законы сохранения энергии. Хвала прежнему Михаилу, который прилежно учился в школе и сохранил хоть общее знания которое я успешно дополнял своими личными. Правда, задачки по определению наследственности, которые считались самым сложным заданием, загнали меня в тупик. Требовалось рассчитать, с какой вероятностью дар передастся от родителя ребенку при условии, что оба одаренные, если один родитель одаренный, а второй нет – и если оба родителя лишены дара, но в роду были одаренные. На первый взгляд это было сложно, но я быстро заметил закономерность с другими задачками и произвел расчеты. Оказывается, даже если оба родителя не обладали даром, с ничтожной малой долей вероятности у них мог родиться одаренный ребенок. Скажите, а правда, что в Академии мы научимся высчитывать вероятность проявления определенного дара у ребенка? Поинтересовалась девушка с первой парты. Ага, выходит, она тоже добралась до задачек. «Узнаете на занятиях, если поступите». Ирина Николаевна ушла от ответа и перевела взгляд в окно. Мне показалось, что она была чем-то обеспокоена. Интересно, что заставляет ее волноваться? Через пару минут женщина перевела взгляд на часы и произнесла. «Осталось две минуты. Дописываем работу и сдаем». А вот математика оказалась для меня простой. С заданиями я справился всего за полчаса и сдал работу быстрее остальных, поймав на себе завистливые взгляды. «Ладно, уверен, у меня будут не самые лучшие оценки. Все-таки времени для подготовки было слишком мало. Да и лучшие учителя княжества тоже едят хлеб недаром». Все экзамены оказались позади, но я совершенно не был уверен в успехе. Будь у меня хотя бы месяца 3-4 на подготовку, я бы обставил всех конкурентов. Ну или почти всех. А сейчас мой успех сильно зависел от того, как на экзаменационные вопросы ответили остальные. «Было уже 2 часа дня, и нас пригласили на обед». Да, поздно, но прерывать череду экзаменов не хотели. Только устроившись на кухне, я понял, насколько проголодался. В столовой я снова встретился с Листьевой и Борщевым. Втроем мы заняли места за одним столиком. Не помешаю. Коренастый, световолосый парень подошел к нам. Вовсе нет, поспешил ответить за всех Листьева. Вроде так, ребята. Конечно, ответил я, а Борщев энергично закивал головой, соглашаясь с каждым словом. Владислав Васильев, можно просто Влад? Представился парень, пожав нам с Никитой руки, а Катину руку он поцеловал. «Ох уж эти дворяне!» «Как успехи!» «Мне жутько хотелось узнать больше об этом парне. Я прямо чувствовал, что он точно пройдет. Таких людей сразу видно. Уверены в себе, глаза умные, а воспитанность и внешний вид выдают в нем дворянина. Не того уродца, как Игнатьев, а настоящего благородного человека, который обладает силой и не стремится всем ее показывать». Еще одной причиной моего интереса стала очень мощная аура, которая не давала мне покоя. Нет, у той же Андрияновой она была куда сильнее. Но Васильев заметно выделялся среди остальных ребят, только закончивших школу. Мне очень хотелось узнать ступень его развития». «Думаю, точно прошел. Вот только неизвестно, на каких условиях». Отозвался Васильев и улыбнулся. «А у вас как?» «Я все завалила». Только сейчас Листьева дала волю эмоциям. Историю вроде бы неплохо написала, а вот остальные предметы — полный провал. Это все от волнения. Я, когда начинаю волноваться, всё идёт наперекосяк». Девушка явно привыкла к роли отличницы. И сейчас, когда ей достались действительно сложные задания, ей было очень сложно. «Успокойся, еще рано паниковать», — успокоил я девушку. «Никита, а ты что скажешь?» Борщов надулся и покраснел. Он так и не проронил ни слова. Лишь отрицательно покачал головой. Похоже, у него тоже все получилось не самым лучшим образом. В три часа нас всех собрали в лекционной аудитории. Она была забита битком, а свободных мест почти не осталось. Катя села с Большовым аж на шестом ряду, а мы с Владом расположились сразу за ними на седьмом. В аудиторию вошла Ирина Николаевна, а за ней трое помощников, которые несли серебряные подносы с запечатанными конвертами. «Ежегодные испытания, в которых мы определяем четыре десятка достойных продолжить обучение в стенах Академии, подошло к концу», произнесла Андреянова, усилив свой голос с помощью дара. «Нужно обязательно разузнать, как они это делают. В этих конвертах ваши результаты. Мне приятно осознавать, что с каждым годом уровень знаний растет, и попасть в Академию становится все сложнее. Это значит, что Ростовская Академия для одаренных выпускает сильных специалистов. Не отчаивайтесь, если у вас не получится пройти в этом году. Попробуйте в следующем. Сейчас я буду называть участников по фамилиям в зависимости от даты, когда они подали документы, и вручать конверты с результатами. Получаете конверт и выходите на площадь. За это время наши специалисты подсчитают результаты, составят рейтинг и огласят фамилии тех, кто в этом году будет зачислен на первый курс. Мою фамилию назвали одной из последних. Похоже, все старались подать документы на поступление как можно раньше. Я же сделал это чуть ли не в последний день. Прямо передо мной свой конверт получила Листьева. Дрожащими от волнения руками я принял запечатанный результат. Дорога до выхода из аудитории казалась мне непростительно длинной. Стоило мне выйти в коридор, я тут же разорвал конверт и достал лист с результатами, сложенный вдвое».